Сознание возвращалось к Ликедону постепенно, как свет уличных фонарей, которые один за другим зажигаются после захода солнца. Он чувствовал кровь на затылке, но проверить, насколько серьезно рана, не мог. Обе его руки были привязаны к спинке стула. Перед глазами все плыло. Лишь несколько раз сморгнув, он различил силуэт стоящего перед ним мужчины. «Где?» Говорить было трудно. Мужчина перевел взгляд с экрана мобильного на него. «Очнулся?» — спросил он сочувственно и в то же время раздраженно, и подошел ближе. «Где я?» — повторил Кедон. «Где ты?» — разобраться бы сперва, кто ты. «А впрочем, ладно. Давай сперва оглядимся, а потом выясним, во что ты влеп». «Голова болит! Как будто проломили!» Мужчина осмотрел его затылок и потрогал волосы пальцами. «Вроде засохло. Если есть кровь, значит проломили». «Хотя не, кровить и царапина может. Сама черепушка-то похожа, цела, да и кровь уже не течёт». «Дайте воды!» «Не слишком ли ты раскомандовался для похищенного? Вода потом, скоро с тобой придут поговорить. Не хочу потом выслушивать, что зря воду потратил. Давай так, почавкай, и появится слюна. Вот так». Мужчина зачавкал. «Мне аж самому пить захотелось». Кидон больше не стал ничего говорить. Разговор с мужчиной ничем ему не помог. К тому же в фильмах болтуны часто оказываются жестокими безумцами. Лучше его не злить. Кедон постарался мысленно восстановить ход событий. Он выпил саджуном и шел домой. Слушал музыку, песня закончилась. Он услышал свист ветра и потерял сознание. Похоже, времени прошло не слишком много. На улице все еще темно, алкоголь пока не выветрился. Зрение постепенно приходило в норму, и он смог наконец осмотреться по сторонам. Кедон был в своей собственной студии. К нему подошел мужчина, заостренным, выдающимся вперед подбородком и взглядом, как у хищника. Он был таким здоровым, что его голова казалась необычно маленькой. Когда он приблизился, стало ясно, что это мусорщик. Будучи стирателем, Кедон не мог его не узнать. Лекедон? обратился к нему мусорщик. Кажется, я вас знаю. «Вы Дием? подняв голову, спросил Кедон. «Не люблю это прозвище. Тогда я буду называть вас Дастмен». «Смотрю, ты здесь не в игрушки играешь, раз знаешь, кто я». «Похоже, что не в игрушки, раз и вы меня знаете». Так уж вышло. «Какое-то неловкое, получается, знакомство. Можно спросить, почему меня держат тут связанным и даже воды не дают?» «Не дают? Эй, дай ему воды. Пусть промочит горло». Ему еще говорить. По указанию мусорщика болтун подскочил с места и поднёс к губам Кедона бутылку воды. В тихой квартире звук глотков отдавался эхом. Мусорщик взял стоявший в углу комнаты стул, сел перед Кедоном и жестом приказал другому мужчине выйти. — Уютно тут у тебя. — Ста, Стараюсь. — Чересчур стараешься, раз попался мне на глаза. — И зачем? — Ради денег? Или это профессиональный интерес? — Клянусь, больше не... Податься вам на глаза. Буду сидеть ниже плинтуса. Поздняк метаться. Пролитой воды не соберешь. Если случилось раз, значит, будет и другой. И что же делать? Сделаем так, что тебя больше никто не увидит. К как? Не так, как ты думаешь. Обо мне ходят разные слухи. Мыл я людей убиваю. Но я не такой человек. Просто спрячу тебя, пока все не закончится. Спрячете? Тебя последнее время так сильно интересовали Хамхун и Хамтонсу. Знаешь, почему знак вопроса такой формы? Это рыболовный крючок, который отлавливает чур любопытные рты. Отправлю тебя в одно тихое местечко, но сначала задам пару вопросов. Я больше ничем не буду интересоваться. Ощадите, пожалуйста. Кто на самом деле велел тебе за мной следить? На самом деле, да. Мои принципы не позволяют мне раскрывать личность заказчика. Чего это ты перестал заикаться? Притворялся, что ли? Отвечай честно. Я заикаюсь, когда мне надо думать над ответом и п -п -п отбирать слова. Но никогда я называю абсолютную истину или заготовленную информацию. Неплохая отговорка. Спа-спасибо. Мусорщик встал со стула и осмотрел студию. Декора почти нет, полки в шкафу уставлены книгами. Они были рассортированы по темам, каждая секция подписана. Смерть, загробная жизнь, душа и так далее. «Смотрю, ты много читаешь. Это хобби. Много знать не к добру. Читай лучше какие-нибудь романы». «Романы я тоже читаю». «Когда-то давно, когда я работал стирателем, один заказчик попросил меня удалить кое-что после его смерти». Т «Трудное дело. Так и есть». Нужно следить за жизненными показателями клиента, а потом успеть удалить объект до появления полиции, журналистов и прочих назойливых мух. Зато платят неплохо. Это верно. Там был всего один ящик. Его ни за что нельзя было открывать. Но я попался на рыболовный крючок своего любопытства. Если бы я мог вернуться в прошлое, то вернулся бы в тот день и стукнул себе по затылку. Что было внутри... «Что бы было внутри, говоришь?» «Зеро». «Зеро? То есть ничего?» «Ага, ничего. Каким бы большим ни было число, помноженное на ноль, оно все равно будет равняться нулю». «Я, я не совсем вас понимаю». После того, как я открыл тот ящик, я уже не мог продолжать жить, как обычный стиратель. Назад дороги не было. «Вижу тебя и вспоминаю себя прежнего». Даже байки потянула рассказывать. «Знаешь, почему меня называют Дастмен?» «Нет». Выходит, даже в среде стирателей не все об этом знают. Что же, это радует. «Я всегда хотел с вами встретиться, своими глазами увидеть, как исчезают предметы». «Судя по тому, что ты не заикаешься, это абсолютная истина». «Я восхищаюсь вашими способностями». Я был вовлечен в заговор. Клиент, который просил меня о посмертном стирании, сам был стирателем. Он знал, что я загляну внутрь и передал мне свое проклятие, как наследство. «Разве это проклятие, а не способность?» «А ты хотел бы его получить? Хочешь, передам? А можно?» «Если бы это было возможно, я бы давно его на кого-нибудь перекинул», — усмехнулся мусорщик. «Стирателем может стать только один из миллиона человек». Это люди, которые с самого детства теряют или ломают все, что попадает к ним в руки. Такую способность не каждому можно передать. Може, может, я тоже такой человек. Мне тоже в детстве говорили, что у меня руки не из того места. Нет, ты не такой. Не думай об этом и живи своей жизнью. Спросишь, откуда я знаю? Я знаю всех настоящих стирателей. А ты продолжай стирать своими способами, воровать вещи и избавляться от них. И будешь жить долго и счастливо. Значит, я всегда буду ненастоящим стирателем? У меня нет? Нет никаких шансов? Настоящий, ненастоящий, какая разница? Все живут своей жизнью. Думаешь, здорово, когда все вокруг тебя исчезает. Думаешь, весело избавляться от улик? Стирать следы аварии, виновник, который куда-то сбежал, это, по-твоему, весело? «Тогда почему вы этим занимаетесь?» «Я больше ничего не умею. Просто зарабатываю тем, что делаю лучше всего». Мусорщик повысил голос, он покачал головой, будто жалел о сказанном. Может, не хотел вспоминать о своей жизни. Может, жалел, что нельзя вернуться назад во времени и исправить прошлое. Кидон не знал, что сказать. «Я задам тебе последний вопрос. Ответишь на него честно?» «Да, конечно, я все расскажу честно, ничего не скрывая», — Сбивчиво ответил Кедон. «Раз ты не можешь раскрыть личность, то давай спрошу, а ты мне ответишь «да» или «нет». «Пойдет»?» «А?» «Не «а», а «да». «Неважно, будем считать это согласием». «Правильно?» «Нет, я не...» «Хорошо. Нет, мы тоже отрепетировали». «Теперь задаю вопрос». «Эту работу тебе поручил писатель по имени Канчхю». «Не...» «Подожди. Сначала подумай немного. От твоего ответа зависит, как все разрешится, легко или не очень. Тебе решать?» «Но если вдруг твой ответ направит меня не туда, если ты потратишь мое время, тебе придется иметь дело с очень злым и жестоким стирателем». «Уяснил? Но мы же к коллеги». Ты же сам сказал, что не все стиратели одинаковые. Ну так что? Тебя нанял Канчхиу. Пощадите, пожалуйста. Судя по тому, как ты отчаянно уходишь от ответа, это да. Видимо, он тебя использует. Похоже, ты не знаешь, что это за человек. Да, я не... Спасибо за да. Ты знал, что он стиратель? Он бы сказал тебе, если бы доверял. Он говорил, что занимался этим когда-то давно. Он не такой стиратель, как ты. Он стирает по-настоящему, как я. Господин Кан? Так ты не знал. Я так и думал. Он использовал тебя. Спрятался за спиной у поддельного стирателя. Паршивый он человек. Так он настоящий стиратель? Правда? Я никогда не вру. Эту привычку я в себе стёр. Мусорщик сунул в рот пальцы и свистнул. Его помощник вернулся с шприцем в руках. Кидон сразу догадался о его назначении. Он не сопротивлялся и позволил ввести препарат себе под кожу, после чего погрузился в сон.